Суд графства Фарли. Декабрь 2019 года. Я стараюсь, я очень стараюсь оставаться беспристрастной, иначе нельзя, если ты социальный работник и не хочешь, чтобы работа тебя до канала. Но сейчас, когда я здесь и сижу наискосок от нее такой побитой и слабой, я не могу не чувствовать прилив жалости. Да ладно тебе, старая дура! Упрекаю я себя и вспоминаю тот раз. Когда я пришла к ней домой, как я утратила всякое сочувствие, как только ощутилась на ее сверкающей кухне, огромной с мраморной столешницей и изысканными цветами в изысканной вазе, я спросила, не нужно ли мне снять обувь. Она сказала нет, но я все равно заметила, как она подозрительно смотрит на мои с л е п о н ы словно они испачканы собачьим дерьмом, и мне хотелось, чтобы так оно и было. Тем утром я снова была у Уилсонов. Пятеро детей и мама ютятся в квартире с двумя спальнями, на стенах плесень, один туалет на всех. А потом пришла в этот дворец. Она начала реветь, как только мы сели за огромный стол, и я подумала: да, уж газеты не врали насчет тебя, дорогуша. Ты избалованная и тупая. Я начала задавать ей вопросы, ответы на которые понадобятся суду: про употребление наркотиков и психические заболевания. И пока она мотала темными волосами и рассказывала о своей волшебной жизни, я про себя формулировала вопросы, которые хотела бы ей задать. Ты думала, что ты лучше остальных? Что вирусы это для Уилсонов и им подобных, а не для тебя, попивающей дорогущий кофе в своем кашемировом кардигане? Сколько стоил этот стол? А то шелковая подушка? Я перешла к вопросам о Бальбе, ее здоровье, повседневных занятиях. Она вытирала глаза, рассказывая про няню Альбы и школу Монтессори, и о том, куда они ездили в отпуск, и про занятия верховой ездой в подарок на четырехлетие. Мы общались целый час, пока я не заполнила все бумажки. Она открыла мне дверь, но спряталась за ней, как будто боялась, что там снаружи кто-то может быть. Да, н о и понятно. Я посмотрела на нее фирменным взглядом, которым пугаю своих детей и который приберегаю обычно для обдолбанных папаш, забывающих покормить младенца, пока их несовершеннолетняя подружка где-то ищет работу. Этот взгляд говорит: я здесь главная и я тебя вижу насквозь. Люди обычно замолкают, когда я на них так смотрю, так что я удивилась, когда она сказала: вы думаете, я полная дрянь, так ведь? Вы думаете, я это заслужила? Я попыталась представить себе ситуацию, в которой могла бы сказать ей да. Если честно, у меня нет времени на таких, как она, у которых есть все ради чего остальные бьются всю жизнь, но так и не получают. На таких, как она, у которых все есть, но они все равно умудряются это просрать. Мое молчание было весьма красноречивым, и последним, что я слышала, когда за мной со щелчком закрылась дверь, были ее рыдания.